Глава тридцать четвертая. Сундучок, выпав из моих рук, со звоном ударяется о лопату. Я перевожу взгляд с дула пистолета на лицо того, кто его держит. Хотя мы не виделись два года, я тут же вспоминаю, кто это. После наших встреч в Хаялии мы оба проделали долгий путь. «Хавьер?» Он утвердительно фыркает. Вы приехали сюда за мной? Нет. Я уже довольно давно вернулся на Кубу. И вот услышал, что вы тоже здесь объявились. Кто вам сказал? Какая разница? Шпионы ЦРУ считают себя большими мастерами по части хранения секретов. Собственное высокомерие мешает им понять, что есть люди не глупее их которые эти секреты благополучно выведывают. «Фидель вам этого с рук не спустит», — говорю я более уверенно, чем себя чувствую. «Он хочет, чтобы я передала американцам сообщение от него». Хавьер пожимает плечами. «Он ничего не узнает. Тело не найдут». «Что же вы со мной сделаете?» «Застрелю и выброшу в океан». Чем я вас настолько обидела? Рамон приходился мне двоюродным братом. Так вот, как Клаудия была связана с хайлийской группой. Сейчас я уже ничему не удивляюсь, но Дуайеру все-таки не мешало бы меня предупредить. Он сам убийца. Клаудия получила по заслугам. Она предала свой народ. «Это с какой стороны посмотреть?» Она работала на ЦРУ, как и вы. Значит, была предательницей, как и вы. Я смеюсь. А вы тогда кто? Герой-освободитель Кубы? Ваши собрания в Хайалии. Это же было просто смешно. Вы пудрили мозги детям, чтобы они играли в революцию, ничего о ней не зная. Как ваш Ли Харви Освальд? У меня по коже пробегает холодок. Хавьер продолжает. «Легко вдохновлять американцев, которым непременно хочется связать себя с чем-то более значительным, чем они сами. Легко привлечь их на свою сторону, если они бредят славой, добытой в бою. Полагаю, примерно те же методы Циру использовала, вербуя вас. Что они вам сказали? Вы получили шанс спасти Кубу?» американцы не брезгуют вмешательством в кубинские дела, пытаются свергнуть наше правительство, как будто никогда ничего не слышали о государственном суверенитете. Почему мы должны вести себя с ними иначе? Мои глаза сужаются. Это вы меня разоблачили? За день до своего исчезновения Рамон через связного попытался навести о вас справки. Он видел, как вы на какой-то вечеринке разговаривали с советским полковником. Моя тетя попросила меня разобраться. Когда я узнал ваше имя, я вспомнил, что мы встречались в Хаялии. Рамон был у моей тети единственным сыном. Я пообещал ей за него отомстить. Если сведения, которые я собрал о вас, верны, вы должны меня понять. «Значит...» «Дело касается не только кубы. Для вас это тоже личное». Вместо ответа Хавьер взводит курок. «Я хватаюсь за лопату и высоко взмахиваю ею. Едва ли мне удастся избежать смерти во второй раз. Но попробовать стоит. Я опускаю лопату, но прежде чем она успевает соприкоснуться с головой Хавьера, раздается выстрел. Лопата падает у меня из рук». Я сжимаюсь в ожидании боли, но ничего не чувствую. И крови на мне нет. Зато Хавьер падает на землю. За ним стоит Эдуарда с пистолетом в руках. — Ты его убил? — спрашиваю я дрожащим голосом. — Надеюсь. Эдуарда наклоняется, чтобы проверить, есть ли у Хавьера пульс. Меня всю трясет. — Мертв! кивает Эдуарда. «Что случилось? Где ты был? Я ждала тебя у выхода из гостиницы. Нас задержали какие-то полицейские. Когда мы от них отделались, ты уже ушла. Я предположил, что ты могла пойти сюда. Он хотел меня убить. Ты бы справилась. В этот раз нет». «Что с Фиделем?» спрашивает Эдуарда мрачно. «Он знал». И еще до моего появления его обо всем предупредили. Он подпустил меня к себе, только чтобы я передала от него сообщение ЦРУ. И это все. Прости. «Ты не виновата», — Эдуарда оглядывает двор. «Выстрел могли услышать. Давай-ка убираться отсюда. Поскорей». Мы пропустили лодку, на которую должны были сесть. «Вот наш билет на пароход», — говорю я, поднимая с земли сундучок. Он чуть не выскальзывает у меня из рук, потому что пальцы забрызганы кровью Хавьера. Я содрогаюсь. Поехали домой.